493. Тревожное время. Стихии бушуют. Силы хаоса прорывают плотины заграждения в ослаблении, которых повинны сами люди. Невозможно представить себе хаос распущенного мышления, злобу и разгул человека ненавистничества. Не было времени более сумбурного. Земля и стихии реагируют на воздействие миллионов сознаний. Сдерживаем безумие, насколько возможно, но не минуем обратный удар. Раздробляем его силу, и тем умеряем концентрированный натиск хаоса, грозящий мировой катастрофой. Она бы уже разразилась, если бы энергии наши ослабили свое напряжение. На страже стоим планеты.